Гуттер не возражал. В одну минуту якорь был поднят, парус распущен, и ковчег при попутном северном ветре подъехал к мысу, так что можно было рассмотреть мрачный контур окаймлявших берег деревьев. Однако при всей зоркости привычного глаза нельзя было разглядеть ни малейшего предмета в тени на берегу. К несчастью, в эту минуту молодой часовой приметил контур паруса и верхушку каюты. Невольное восклицание вырвалось из его груди, и в то же мгновение скорый Гэри спустил курок своего ружья. Пуля, пущенная на удачу, попала в грудь молодой индианки. В тот момент, как Гэри сделал этот необдуманный выстрел, лодка Юдифи была от ковчега футов на сто — крик раненой индианки, обнаружил результаты выстрела, и Гэри понял, что его жертвою сделалась женщина. Он захохотал, как сумасшедший, но в то же время устыдился своего бесполезного злодейства. Гуттер был очень недоволен и бормотал про себя упреки неосторожному товарищу. Выгоды от этого убийства не было никакой, и вдобавок, казалось очевидным, что война примет теперь самый мстительный характер. Чингачгук быстро вскочил с своего места, его красная кровь разыгралась, и он готов был мстить за смерть одноплеменницы. Но он тотчас же опомнился и угрюмо занял прежнее место. Не так поступила вахта. Она бросилась с кормы ковчега, перебежала каюту и, очутившись возле убийцы, проговорила с необыкновенным воодушевлением. «Зачем стрелять? Что тебе сделала Гуронка? За что ты ее убил? Что станут делать Гуроны? Какая тебе честь и слава? Ты не сражался, не сдирал волос, никого не взял в плен, ничего ты не выиграл. Кровь, еще кровь. Что, если бы так убили мать или сестру? Жесток ты, белый человек» и нет в тебе души. Ты велик, как сосна, гуронка мала, как береза. Зачем большому дереву сокрушать гибкую трость? И ты думаешь, гурон забудет это? Нет, краснокожий ничего не забывает. Помнит он друга, помнит и не друга. Первый раз в жизни скорому Гэри заглушенная совесть пропела весьма неприятную песнь он ничего не ответил на гневную речь краснокожей девушки и ударился с видом человека, который не хочет вступать с женщиной в бесполезный спор. Между тем ковчег подвигался вперед, и когда факелы запылали под деревьями, он был уже далеко. Прошел час в глубоком молчании, и никто не чувствовал желания начинать разговор. Вахта бросилась на постель в каюте, Ченгачгук заснул на передней части парома. Лишь Гуттер и Генрих Мач бодрствовали, управляя ковчегом. Была тихая, спокойная ночь, хотя густые облака загромождали горизонт.